Глава 14 Начало конца. В тот же день, около двух часов, когда Драмонталь, пользуясь отсутствием Бюва, который, как думали, находится в библиотеке, у ног Батильды повторял, не зная в который раз, что он ее любит, что еще никого, кроме ее, не любил и никогда не будет любить, вошла на Нетто и объявила ему, что его кто-то ждет дома с очень важным делом. Дармонталь, желая узнать, кто этот дерзкий, осмелившийся его преследовать даже среди рая любви, подошел к окну и увидал брего прохаживающегося взад и вперед в его комнате. Он успокоил улыбкой Батильду, напечатлел целомудренный поцелуй на девственном лбу молодой девушки и отправился в свою комнату. «В то время, как вы любезничаете с вашей соседкой, мой воспитанник», сказал увидевший его Аббат. «Происходят удивительные дела». «А что такое сделалось?» — спросил Дармонталь. «Как, стало быть, вы ничего не знаете?» «Ничего. Ровно ничего. И если то, что ты мне хочешь сказать, не очень важно, я тебя просто задушу за то, что ты мне помешал. Итак, берегись. Если нет ничего, так выдумай». «К несчастью, мой питомец», — сказал Аббат Бриго, «действительность не допустит мое воображение до большого труда». «В самом деле, мой любезный Бриго», — сказал Дармонталь, посмотрев пристальнее на Аббата. — Да у тебя перекосилось всё лицо. Что такое случилось? Расскажи. — Что случилось? О, боже мой, почти что ничего. Нас кто-то предал. Маршал Вильеруа арестован нынче утром в Версале. Два письма Филиппа Пятого, которые он должен был подать королю, в руках регента. Вот и всё. — Повтори-ка, аббат, — сказал Драмонталь, упав с седьмого неба и, кажется, не понимая земного языка. — Повтори, пожалуйста, я что-то не расслышал. Аббат повторил слово в слово три принесенные им новости, останавливаясь и подчеркивая каждый слог. Дарманталь выслушал печальную историю Бриго от начала до конца и понял, в свою очередь, всю затруднительность своего положения. Но, несмотря на мрачные мысли, которые должны были родиться в нем при этом известии, лицо его выражало только твердость души, пробуждаемой опасностью. Потом, когда Аббат кончил... «Все ли?» спросил Дарманталь голосом, в котором невозможно было заметить ни малейшего беспокойства. «Пока всё», — сказал Аббат. «И, кажется, слишком довольна. Если вам и этого недостаточно, то, извините, вам трудно угодить». «Когда мы вступили в заговор, любезный Аббат», сказал Дарманталь, «мы шли на удачу, выиграть или проиграть. Сначала нам повезло счастье, теперь оно от нас отвернулось, вот и всё». «Я вижу с удовольствием», — сказал Бриго, «что вы не притворяетесь». «Но для чего, мой любезный аббат?» — сказал Дермонталь. «Я теперь счастлив и вижу все вещи с их утешительной стороны. Если бы вы меня застали в минуту горести, я бы видел все напротив и отвечал бы «Аминь» на ваши депрофундис. «Как же вы думаете?» «Что проиграна игра, но еще не партия. Маршал де Вильеруа не принадлежит к заговору, он даже не знает имен заговорщиков. Письма Филиппа Пятого, как я могу вспомнить, не обличают никого». «Если чье положение затруднительно, так это принца Челамаре, но твердость характера, надеюсь, обеспечит его от всевозможных опасностей. К тому же десент Эниан должен служить ему заложником, если только наш план дошел до кардинала Альберони». «Тут есть доля правды», — сказал Бриго, немного успокоясь. «А от кого вы это узнали?» «От Вале, который узнал от госпожи Дюмен и пошел теперь за новыми известиями к самому принцу Челамаре». «Надо бы видеть Валя. Я ему назначил здесь свидание, и так как я прошел сперва к маркизу Помпадур, я удивляюсь, что его до сих пор нет». «Рауль!» — произнес чей-то голос на лестнице. «Рауль!» «А, вот он!» — вскрикнул Дармонталь и побежал отворять дверь. «Благодарю тебя, Моншер!» — сказал барон де Валя. «Ты поспел вовремя, честное слово. Я было стал думать, что Брего ошибся адресом, и что душа христианская не может обитать на такой вышине в какой-то голубятне». «Ах, Моншер!» — продолжал Вале, делая пируэт на каблуке и осматривая чердак хозяина. «Надо сюда привести госпожу Дюмен, чтобы она знала, чем она вам обязана». «Дай бог, господин барон», — сказал Бриго, — «чтоб через несколько дней всем нам не пришлось поместиться еще теснее». «А, вы хотите сказать о Бастилии?» «Это очень вероятно, Аббат. По крайней мере, в Бастилии удерживать непреодолимая сила». Потом это жилище жалует нам королем что уж много возвышает самое неудобство помещения и производит то, что благородный человек может там находиться без отвращения. Но в этом жилище — фиабад. Честное слово, я как будто вижу в углу крысу. «Но если бы вы знали, что я здесь нашел в оле», — сказал Драмонталь, обиженный презрением, которое показывал барон к его жилищу. «Вы, я думаю, не захотели бы его оставить». «А, в самом деле? Какая-нибудь мещаночка?» «Какая-нибудь госпожа Мишлен!» «Берегитесь, мой любезный Драмонталь, эти вещи сходят с рук одному решелье. Вам и мне, которое может быть получше его, но, имеем несчастье не быть в такой моде, поставят это в преступление». «Барон», — сказал Бриго, — «я слушаю ваше замечания с большим удовольствием, в ожидании, что дела наши идут еще не так дурно, как мы думали». «Напротив. Кстати, кажется, сам дьявол вмешался в этот заговор». «Что вы там говорите, барон?» — вскрикнул Бриго. «Я говорю, что я был уверен, что меня не допустят сообщить вам ту новость, которую я вам принёс». «Вы, стало быть, едва не попались под арест, Вале?» — спросил Дармонталь. «Я был на наволос от этого». «Но каким образом, барон?» «Каким образом? Вы знаете, аббат, что я оставил вас, чтобы отправиться к принцу Челамары?» «Да. Ну, я был там, когда пришли захватить его бумаги». «Бумаги князя захвачены?» — вскричал Бриго. Кроме тех, которые мы сожгли, но, к несчастью, большая часть осталась. «В таком случае мы погибли?» — сказал Аббат. «Но как это случилось?» — спросил Драманталь. «Представьте себе самую смешную сцену. Я бы очень желал, чтобы вы там были. Мы смеялись бы с вами, как сумасшедшие. Это должно было бы взбесить этого бездельника Дюбуа». «Как, сам Дюбуа?» — спросил Бриго. «Дюбуа был у посланника?» «Собственной своей персоной, Аббат». Представьте, что мы очень спокойно разговаривали подле камина о наших делах, роясь в ящике полном писем, более или менее важных, и кидая в камин те, которые нам казались достойными этого аутодафе. Как вдруг входит камердинер и говорит, что дом посланника окружен цепью мушкетеров, и что Дюбуа или Блан желают его видеть. Кажется, нечего было сомневаться, зачем они пришли. Князь, не выбирая, кидает весь ящик в огонь, вталкивает меня в свой кабинет и приказывает их впустить. Приказание было лишнее. Дюбуа и Леблан были уже в дверях. К счастью, ни тот, ни другой не видал меня. «До сих пор я еще ничего не вижу тут смешного», сказал Бриго, повесив голову. «Оно только что сейчас начнется», — возразил Валя. «Представьте, что я там, из моей кабинетной засады, видел и слышал все». Явился в дверях Дебуа, за ним Леблан, высматривая всю комнату и ища глазами князя, который, закутавшись в халат, стоял перед камином, чтобы дать время сгореть роковым бумагам. — Милостивый государь, — сказал князь своей обыкновенной флегмой, — чему обязан я счастьем вас видеть? «О очень обыкновенной вещи», — сказал Дюбуа. «Желанию, которое пришло Люблану и мне познакомиться с вашими бумагами, которые, — прибавил он, показывая на два письма Филиппа Пятого, — судя по этим образчикам, должны быть очень занимательны». «Как?» — сказал Бриго. «Эти письма, захваченные только что в 10 часов у Вильяруа в Версале, были уже в час в Париже в руках Дюбуа. Как видите, господин аббат эти письма сделали больше путешествия, нежели если бы их отдали прямо на почту». «Ну что же сказал на это князь?» — спросил Дармонталь. «О, князь хотел возвысить голос, хотел предъявить свои права, но Дюбуа, у которого своя логика в голове, заметил ему, что он сам нарушил эти права, прикрывая заговор мантии посланника. Скажу кратче, как слабейший он должен был терпеть, не имея средств сопротивляться». Потом Леблан, не спрашивая позволения, открыл его письменный ящик и рассматривал, что там было, между тем, как Дюбуа рылся в ящиках его бюро. Вдруг Челомара сошел со своего места, останавливая Леблана, взявшего пакет писем, перевязанных розовой лентой. «Извините, сударь», — сказал он, — «это не то. Эти письма женщины, они не относятся к делу». «Благодарю за доверенность», — сказал Дебуа, нисколько не смешавшись, вставая, чтобы взять пакет из рук Леблана. «Я привык к таким тайнам, и ваша будет свято сохранена». В эту минуту он взглянул на камин, и посреди пепла сгоревших писем увидал еще уцелевшую бумагу. Кинувшись в камину, Дюбуа схватил ее в то самое время, как она готовилась вспыхнуть. Это движение было так быстро, что посланник не мог ему воспрепятствовать. Бумага была в руках Дюбуа, прежде чем принц угадал его намерение. «Песте — Песте! — сказал князь, смотря на Дюбуа, который обжег себе пальцы. — Я знаю, что у регента есть искусные шпионы, но не знал, что они так смелы. «Уверяю вас, князь», — сказал Дебуа, развернувши бумагу, — «они щедро вознаграждены за свою храбрость. Взгляните». Князь взглянул на бумагу. Не знаем, что в ней было, только князь побледнел как смерть, и Дебуа продолжал хохотать так, что Челламаре в движении гнева разбил на мелкие кусочки прелестную мраморную статуэтку, которая была у него под рукой. «Пусть лучше страдает она, а не я», — сказал хладнокровно Дебуа, смотря на кусочки, которые валялись у ног его, и спрятав бумагу в карман. «Всякому будет своя очередь, сударь, небеса справедливы», — сказал посланник. «В ожидании этого», — сказал Дебуа своим насмешливым тоном, «так как мы почти достигли чего желали, и как нам нельзя терять времени, мы тотчас все у вас запечатаем». «У меня все запечатать», — вскричал в отчаянии посланник. — С вашего позволения, — сказал Дебуа. — Господин Леблан, начинайте. Леблан вытащил из мешка шнурки, и воск уже совершенно готовый. Он начал с письменного стола и бюро, потом подошел к двери кабинета. — Господа, — сказал князь, — я никогда не позволю. — Господа, — сказал Дебуа, отворив дверь и приведя в панский посланника двух мушкетерских офицеров. «Вот испанский посланник, обвинённый в противогосударственном заговоре. Потрудитесь ему сопутствовать до кареты, которая его здесь ожидает, и проводите его куда знаете. Если же он будет сопротивляться, позовите людей, и пусть они его успокоят». «Что же сделал князь?» — спросил Бриго. «Князь сделал то же, чтобы сделали и вы, я уверен, на его месте, мой любезный аббат. Он последовал за офицерами, и через пять минут ваш покорный слуга был за печатью». «Бедный барон!» — вскричал Драмонталь. «Но как ты оттуда выскочил?» «А, это самая занимательная вещь. Только что князь вышел, меня запечатали, и так как дело было кончено, Дюбуа позвал камердинера князя». «Как тебя зовут?» — спросил Дюбуа. «Лапиер, сударь, к вашим услугам», — отвечал он, дрожа всем телом. «Любезный Леблан», — сказал Дюбуа, «потрудитесь объяснить господину Лапиеру, чему подвергаются за сломанную печать». «Галерам!» — отвечал Леблан своим нежным голосом, который, надеюсь, вам знаком. «Любезный Лапьер!» — продолжал Дебуа своим сладким, как мед, голосом. «Вы слышите? Если у вас есть желание грести веслами в продолжении нескольких лет на кораблях Его Величества, короля Франции, стоит дотронуться кончиком пальца до этих узелков или до печатей, и ваше желание исполнится непременно». Если же, напротив, вы не отказались бы от сотни луидоров, храните печати, которые мы сейчас приложили, и через три дня луидоры будут у вас в кармане. — Я предпочитаю луидоры, — сказал этот бедняк Лапиер. — В таком случае подпишите этот протокол. Мы вас поставляем хранителем кабинета князя челамары Я повинуюсь, — отвечал Лапиер и подписал бумагу. — Теперь, — сказал Дюбуа, — вы понимаете, вся ответственность лежит на вас. — Я это знаю, сударь. «И вы согласны?» «Согласен». «Чудесно, ли Леблан, нам здесь больше нечего делать. И теперь», — прибавил Дюбуа, показывая на бумагу, которую он вынул из кармана, «у меня все, что я желал». И с этим словом он вышел с своим околитом. Лапьер смотрел на них, пока они удалялись. И потом, когда они сели в карету, сказал мне, «Ну, живо-живо, господин барон, надо пользоваться временем, пока мы одни». «Ты, стало быть, знал, бездельник, что я здесь?» «Пордио». «Разве бы я иначе принял должность хранителя кабинета? И я видел, что вы вошли в кабинет, и думал, что вам не совсем будет весело пробыть там три дня. Ты прав, и получишь стол у Идоров за свою прекрасную мысль». «Но, боже мой, что вы там делаете?» — вскричал Лапьер. «Ты, я думаю, видишь, я хочу выйти». «Но не в дверь, господин барон, не в дверь. Вы не захотите послать бедного отца семейства на галеры. К тому же они заперли дверь и унесли ключи с собою». «Но, разбойник, как же ты хочешь, чтобы я вышел?» — Поднимите голову. — Ну, поднял. — Смотрите вверх. — Смотрю. — Направо. — Ну. — Ничего вы не видите? — Вижу круглое окошко. — Ну, влезьте на стул, на стол, на что попало. Это круглое окно ведет Вальков. — Вы там? — Теперь опуститесь, вы упадете на постель. — Ну, не ушиблись ли вы, барон? — Нет. Клянусь, князь спал превосходно. Желаю иметь ему такую же постель там, где он теперь. — Столуэдоров, не правда ли? Барон, мне кажется, самых предложил. — На, теперь со мной нет денег, но вот тебе этот перстень. Он стоит 300 пистолей. Стало быть, у тебя 600 ливров в барышах. — Вы, барон, самый щедрый человек, какого я только знаю. — Но где же я выйду? — По этой маленькой лестнице. Вы теперь сойдете в кухню, оттуда сойдете в сад и выйдете через маленькую боковую дверь, потому что у большой теперь, я думаю, приставлена стража. — Благодарю тебя от души. «Я в точности следовал наставлениям господина Лапьера, нашел лестницу, кухню, сад, боковую дверь, прошел часть улицы святых отцов, и вот я пред вами». «А где же князь челомары спросил Дармонталь. Но «Ну, почему же я знаю?» — сказал Вале. «В тюрьме, я думаю». «Тысячу чертей!» — закричал Бриго. «А что же вы скажете о моей Одиссея, аббат?» — Я говорю, что она была бы очень забавна, если бы не несчастная бумага, которую этот проклятый дюбуа вытащил из пепла. — Да, это правда, — сказал Валя. — Она все портит. — И вы понятия не имеете, что это за бумага? — Никакого. Но успокойтесь, Аббат, она не пропадет. Нынче или завтра мы все-таки ее узнаем. В это время послышались чьи-то шаги на лестнице. Дверь отворилась, и Бонифас высунул свое одутловатое лицо. «Извините, виноват, господин Рауль», — сказал будущий наследник госпожи Дени. «Я искал не вас, а отца Бриго». «Все равно, Бонифас», — сказал Рауль. «Милости просим. Вот, любезный барон, мой предшественник в этой комнате, достойный сын хозяйки дома госпожи Дени, крестник нашего друга Аббата Бриго. Как, господин Рауль, у вас друзья бароны? Какая честь для госпожи Дени! ну Ах, неужели вы барон?» но перестань», — сказал Аббат, который не заботился знакомить его с таким обществом. «Ты меня искал?» «Именно вас!» «Что тебе надо?» «Мне ничего. Госпожа Дени вас зовет». «А зачем, не знаешь ли ты?» «Разумеется, знаю. Она хочет знать, зачем завтра собирается парламент». «Завтра собирается парламент!» — вскрикнули Вале и Дарманталь. «А зачем?» «Это-то и интересует бедную женщину». «Откуда узнала твоя мать, что завтра собирается парламент?» «Я и сказал». «Да ты-то от кого узнал?» «От моего прокурора. Господин Жюли был у первого президента, когда тому пришло повеление из Тюльри. Что завтра не было, а я не пойду к должности, будьте уверены, отец Бриго». «Ах, скажите, пожалуйста, они, стало быть, будут все в красном? Они будут походить на раков, а, не правда ли?» «Да, да, ступай. Скажи своей матери, что я отсюда к ней зайду». «Хорошо, вас будут ждать». «Прощайте, господин Рауль! Прощайте, господин Барон! Завтра будут раки! Раки!» Бонифас вышел, уверенный в успехе, который произвела его особо на трех слушателей. «Это какое-нибудь государственное дело», — прошептал Дорманталь. «Я бегу к госпоже Дюмен, чтобы ее предупредить», — сказал Вали. «А я к Пампадуру, узнать что нового», — сказал Бриго. «А я остаюсь», — сказал Дорманталь. «Если что-нибудь будет нужно, Бат, то вы знаете, где я». «Но если я вас не застану дома...» «О, oh, я буду недалеко. Вам стоит только открыть окно, хлопнуть три раза ладоши. Вас услышат». Аббат Бриго и барон Вале взяли свои шляпы и сошли вместе. Потом каждый отправился, куда сказал. Через пять минут после них сошел Дарманталь и пошел к Батильде, которую он нашел в большом беспокойстве. Было уже пять часов после обеда, а Бива еще не приходил домой. Это было в первый раз с тех пор, как молодая девушка начала себя помнить.